Глава 89. Когда Мерс сотвёл их на второй этаж, Ленгдон видел, что Брюдер и Синские озабочены. Этот подъем, казалось, не имел никакого смысла. Лэнгдон прокручивал в уме подземное видео видеозобристо и думал о документальном фильме о затопленных помещениях поддае Софии. Мы должны были спускаться так или иначе где бы ни находилась гробница дандола им ничего не оставалось, как следовать указаниям зобриста в музей непремудрости священный, где золото сияет, преклони колени и услышь воды течения когда они наконец поднялись на второй уровень, Мерсад повел их направо вдоль края балкона, с которого открывался головокружительный вид на главное помещение собора. Ленгден однако сосредоточенно смотрел прямо перед собой. Мерсат вновь горячо заговорил про мозаичный деисус, но Ленгден его не слушал. Он уже видел цель гробницу Дандолы. Она оказалась в точности такой, какой Ленгден ее помнил. Полированный каменный пол была вмурована прямоугольная плита из белого мрамора. Ее отгораживали цепи, висящие на столбах. Стремительно подойдя к ней, Лэнгдон прочел высеченную надпись: "Энрикус Дандола". Пока остальные подтягивались, Ленгдон уже начал действовать. Перешагнул через заградительную цепь и встал перед самой плитой. Мерсад громко запротестовал, но Ленгдон Не обращая на него внимания, упал на колени, как будто вознамерился молить о чем то вероломного дожа. А потом, исторгая из уст Мерсата крики ужаса, Лендон положил на плиту ладони и опустил к ней голову. Он сам понимал при этом, что похож на мусульманина, кланяющегося Мекке. Ошеломленный Мерсат теперь онемел, И все здание, казалось, объяла гробовая тишина. Сделав глубокий вдох, Лендэн повернул голову направо и осторожно прижал к плите левое ухо. Камень был холодный. Звук, который доносился через него, был слышен совершенно отчетливо. Боже мой, внизу казалось звучала концовка Дантового ада Лэндон медленно повернул голову к Брюдеру сински Я слышу прошептал он Слышу, как течет вода Брюдер перескочил через цепи и припал к плите рядом с Лендэном Через несколько секунд Он энергично закивал. Теперь, когда они услышали журчание воды, оставался один вопрос: куда она течет? На Ленгдена вдруг нахлынули образы из фильма. Полузатопленная пещера, мрачно подсвеченная красным, где-то внизу, затем подземные тыщи дворец. Тектоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрятся светило. Когда Лендэн и вышел обратно за цепную ограду, Мерсат уставился на него снизу вверх взглядом полным тревоги и осуждения. Лендэн был выше турецкого экскурсовода, наверное, на целую голову. Мерсат. Начал Лендэн Простите меня. Ситуация, как видите, необычная. На объяснение у меня времени нет, но хочу задать вам очень важный вопрос об этом здании. Мерсата хватило лишь на вялый кивок. Слушаю вас. Из-под плиты дандолы сюда доходит журчание воды, которое куда-то течет. Нам надо знать, куда она течет. Мерсад покачал головой. Не понимаю. Воду под полом можно услышать везде, Вая Софии. Все застыли. "Да", сказал Мерсат, "особенно когда идет дождь. Площадь крыши здесь примерно девять тысяч квадратных метров. Вода должна с нее куда-то стечь, и часто на это уходит не один день. Обычно она не успевает полностью стечь. До следующего дождя журчание воды здесь обычный звук. Может быть, вы знаете, что под даей Софии есть обширные пустоты с водой? Об этом даже сняли документальный фильм. Понятно, понятно, перебил его Ленгдон. Но не знаете ли вы, куда именно течет вода, которая журчит под гробницей Дандола? Конечно, знаю, ответил Мерсат. Туда же, куда стекает вся дождевая вода с крыши Айя-Софии? в городское водохранилище. Нет, вмешался Брюдер, выходя из ограждения. Мы не водохранилище ищем. Нас интересует большой подземный зал, и в нем, вероятно есть колонны, точно сказал Мерсат. «Древнее городское водохранилище, цистерна, именно это собою представляет. Большой подземный зал с колоннами. Весьма впечатляющий, между прочим. Его соорудили в VI веке для хранения питьевой воды. Сейчас уровень воды там всего метр с небольшим, но где? Прогремел Брюдер, его голос отдался под сводами гулким эхом. Вы про водохранилище испуганно спросил Мерсад. Оно всего в квартале отсюда, чуть к востоку от собора. Он показал рукой направление. Называется Еребатан Сарай. Сарай Удивленно подумал Лэндон: а есть и топкопы сарай. По пути от аэропорта им часто попадались указатели с этим названием. Но спросил он, сарай, кажется, означает дворец. Мерсад кивнул. "Да, наше древнее водохранилище по-турецки называется еребатан сарай, то есть подземный дворец".